Глава сорок вторая Шесть часов спустя «О, Боже!» — воскликнула я, когда наконец решила уравнение. От моего возгласа Арн вздрогнул, подпрыгнул в кресле и проснулся. «Что? Что такое? Напали?» Он заозирался, словно сторожевой пес. «Я решила уравнение», — пробормотала я себе под нос, перепроверяя записи. «И что теперь?» — проворчал Арн. Теперь нужно поговорить с Мелиссой, заявила я, и тут же пожалела об этом. Арн окончательно проснулся и переменился в лице. Зачем? отрывисто спросил он. Надо, коротко отрезала я и встала. Нет смысла что-либо объяснять. Арн все равно ничего не поймет из моих объяснений. Нужно срочно к Варгану, скомандовала я и взглянула на Арна, мол, почему он еще сидит? Чего ты ждешь? Он сейчас не может. Сдавленно крякнул мой телохранитель. Это еще почему? с подозрением прищурилась я. Говорю же, занят, ответил Арн, явно нервничая. Хорошо, тогда идем скорее к Мелиссе, нашла решение я. Что? подался вперед Арн, и, судя по его взгляду, пришел в настоящий ужас. Нельзя. Варган занят, ты сам сказал, он ничего не узнает, пообещала я ему, чувствуя себя подстрекательницей. «Марина, так нельзя!» — Нашелся Арн и тоже встал с кресла. «Мелисса — опасная преступница. Без разрешения Варгана тебе ее не увидеть». «Да не надо мне ее видеть!» — взвыла я. «Мне бы пару вопросиков ей задать, и все, Больше ничего!» «Неужели это не может подождать?» — взмахнул руками маг. «Может, но...» Он вдруг прервался и потёр пальцами переносицу. Варган покинул дворец на трое суток минимум. Неожиданно признался Арн. От этой новости я выпала в осадок. Прежде дракон не оставлял меня так надолго. Значит, вернется он не скоро, констатировала я и про себя добавила. И даже когда вернется, может просто не позволить мне увидеться с Мелиссой. Нужно действовать сейчас. Арн, проводи меня к ней, и я сделаю все, что пожелаешь, выпалила я. «Выйди за Варгана!» — воскликнул мой телохранитель с таким лицом, словно только что придумал ответ на экзаменационный билет, который не учил. «Что?» — Опешила я. «Согласись стать его женой, и я исполню любой твой каприз». Арн сложил на груди мощные руки. «Это запрещенный прием», — возмутилась я его требованием. «Это же ни в какие ворота не лезет». «Марина», — попытался надавить Арн, а я резко отступила от него на шаг. «Ладно», — он примирительно поднял руки ладонями ко мне. «Признаю, это перебор. Но...» Он погрозил мне пальцем. «К Мелиссе мы не пойдем, Пока Варган не вернется, по крайней мере». «Нет, мне это не подходит. Мне нужно узнать у Мелиссы, сколько именно силы и магии она вкладывала в заклинания. Именно эта женщина проникала наизнанку мира, а не дядя Варгана. Она, а не демоны, была тем самым проводником», переменная которого необходима в уравнении. Если все сойдется, то я смогу. От перспективы у меня перехватило дыхание. «Арн, миленький», — я бросилась к своему телохранителю с безумными глазами. Меня охватило такое всеохватывающее предвкушение от открывшихся возможностей, что я потеряла контроль над собой. «Ты не понимаешь. Мы стоим на пороге открытия. Арн, кажется, я знаю, как закрыть брешь между мирами». Прошептала я, потрясая перед магом своей тетрадью. Тише! Осадил меня Арн и опасливо заозирался по сторонам. Не кричи. В одно мгновение он изменился. Из веселого, немного настороженного мага Арнхольд вдруг превратился в сурового спецагента. О чем это ты говоришь? заговорил Арн шепотом. И тут я поняла, что он накинул на нас бесшумный полок. Я поняла, как можно закрыть прорыв между мирами. Я все рассчитала, показала телохранителю свои записи. Он пробежался по ним взглядом, но ничего не понял. Ты, это как? Растерялся он, не зная, как реагировать на столь шокирующую новость. Как сложный вопрос. Чтобы на него ответить, мне кровь из носа нужно встретиться с Мелиссой. Пыталась достучаться я до него. Может, все-таки дождемся Варгана? Почти проскулила Арнхольд. Думаю, он и сам уже понял, что под моим напором не выстоять даже такому сильному мужчине. «А если за это время с Мелиссой что-то случится?» — начала тревожиться я. «Тюрьма надежно защищена от любого поползновения», — кажется, Арн оскорбился. «Только представь, на что пойдут демоны, если узнают, что я нащупала способ закрыть им доступ в наш мир», — заговорщицки проговорила я. От испуга Арн сглотнул вставший в горле ком. «Марина», — протянул он, И вдруг закрыл лицо руками, пытаясь собраться с мыслями. Какой-то Арно нервный. В сравнении с ним Варган образец самообладания. Такое чувство, что в любой непонятной ситуации мой телохранитель впадает в панику. Он не способен поднимать решения. Я иду, заявила я ему, беря ситуацию в свои руки. Развернулась и зашагала к выходу. Где здесь темница, я примерно знаю. Марина. Арн взвизгнул, словно испуганный поросенок. «А ну, вернись!» «Применять ко мне силу ему строго запрещено, поэтому придется останавливать поезд библиотека-темница как-то иначе». Арн решил прибегнуть к уговорам. «Нельзя так рисковать», — заговорил он, шагая вровень со мной. «Чем? Ты же сказал, что темница безопасна, не поняла я». «Но сейчас она забита теми предателями, которых удалось отловить». Зашипел он сквозь зубы. «Все эти люди помогали дяде Варгана. Не лучшая компания, чтобы при них рассказывать о таком. Согласись!» «Так накинь полок невидимости», — отрезала я. «Телохранитель он или кто, в конце концов?» «В темницу мы пришли довольно быстро. Но вот незадача. Там стоит охрана, которая вряд ли меня пропустит». «Выручай», — скомандовала я Арнхольду. «Марина!» застонал он, закатывая глаза. «Не будь трусом!» — зашипела я на него. «Ты должен помочь мне, Арн! Ну же, соберись!» Тот одарил меня тяжелым взглядом, но взял себя в руки. «Нам нужно пройти», — уверенно отрезал он, подходя к постовому у входа в подземелье. «Приказано никого не пускать», — отрезал постовой и скользнул по мне недоуменным взглядом. «Я правая рука его драконьего величества», — Сквозь зубы процедил Арн. «Второй человек в этом замке». «Но...» Постовой начал нервничать. «Отойди, или завтра же будешь уволен». Мне стало жаль парня. Стоит, исполняет свой долг, следует приказу, а тут мы как снег на голову. Бедолага. В какой-то момент парень поймал мой сочувственный взгляд. Мне показалось, что именно это смягчило его и разрешило внутренний конфликт. Он понял, что я ничего плохого не замышляю и не брошу его на произвол начальства». «Только из глубокого уважения к меледи, медленно проговорил постовой, глядя в глаза Арнхольду. По сути, он его оскорбил, намекнув, что самого Арна послал бы в далекое и увлекательное путешествие. Постовой отошел в сторону. «Спасибо», — воскликнула я, расплывшись в счастливой улыбке. Мужчина на миг замер а затем неловко улыбнулся в ответ. Арн в ответ лишь презрительно фыркнул. «Никогда бы не подумала, что буду бежать в темницу, почти подпрыгивая от радости. Стоило мне в нее ворваться, как в нос ударил прелый запах сырости и грязи. Но даже он меня не остановил. Что вообще может остановить вдохновленного человека на пути к открытию? Если бы передо мной вырос самый главный демон, я бы и его снесла». «Марина, стой!» — Арн придержал меня за локоть. «Не спеши. В конце концов, мы не на прогулке здесь». «Ладно. Я постаралась немного успокоиться. Вряд ли Мелисса обрадуется, если я заявлюсь к ней с улыбкой до ушей. Это будет выглядеть как откровенная издевка. «Мелисса здесь», — Арн указал в один из коридоров. «Здесь мрачно, света почти нет. Всюду камеры, в которых сидят люди. В основном мужчины». Они поднимают на меня удивленные взгляды, но у меня нет времени смущаться. Дело слишком серьезное. Я увидела ее издалека. Хрупкая женская фигура в том же самом платье, в котором я видела ее в последний раз. Она выделяется среди брутальных мужчин. Кстати, именно в этом коридоре камеры прозрачные, то есть разделены лишь широкими решетками. Девушка сидит в темнице в компании мужчин. Такого я нигде не видела. Мелисса подбежала я к ней, не обращая внимания на удивленные взгляды других заключенных. Арн едва поспевал за мной. Вы срочно нужны мне? Женщина изумленно возрилась на незваную гостью. Она распахнула свои зеленые глаза и взглянула на меня с неподдельным ужасом. Неужели я такая страшная, раз на меня так смотрят? Что вы здесь делаете? растерялась она. Говорю же, вас еще, расплылась в улыбке я, стараясь расположить ее к себе. Полок готов? повернулась я Карну. Тот кивнул, но его настороженный бегающий взгляд дал понять: здесь небезопасно. Нас никто не слышит, сообщила я Мелиссе, и только сильнее напугала ее. Зачем вы пришли? Она подскочила, будто сидела на углях, и отпрыгнула в другой конец своей небольшой камеры. Поговорить! — поспешила успокоить я ее. Просто поговорить. «Мелисса, вы единственная, кто был наизнанке. Скажите, перед тем, как отправиться туда, сколько силы вы вложили в заклинание?» — скороговоркой затараторила я. «Что?» — Мелисса подумала, что ослышалась. «Какая разница?» «Это очень важно», — заверила я ее, округлив глаза. «Ваше заклинание было связано с оболочкой этого мира. Демоны отправили именно вас...» Потому что сами проникнуть туда не могли, а дракон слишком массивен для такого путешествия. Скажите точный магический индекс, который вы применяли. Я посмотрела на нее умоляющим взглядом. Женщина с недоумением взглянула на Арна, будто спрашивая его, в своем ли я уме. Индекс? Мелисса закрыла глаза и покачала головой. Я. я не помню. Кажется, пять или около того. «Пять!» — ухватилась я за это число и поспешила записать его в тетрадь. «Когда вы были изнанке, вспомните, какого цвета был внешний контур мира?» От нового вопроса у женщины глаза едва не вывалились из орбит. «О, боги!» — Мелисса устало потерла лоб рукой. «Голубой! Он был светло-голубым!» «Отлично!» — радостно воскликнула я и вписала в тетрадь еще одно значение переменной. Если оболочка мира была голубая, значит, она существует на низких частотах. Диапазон, скорее всего, от 3 до шести. «И последний вопрос», — произнесла я, не отрывая глаз от записей. «Когда вы были там, то чувствовали витающую вокруг вас энергию межмирового пространства. В этом я была не очень уверена. Вы должны были ее почувствовать, я это знаю. Опишите, какой она была», — попросила я и посмотрела на Мелиссу. «Не понимаю, зачем вам все это?» — с вызовом спросила она. «Необходимо», — коротко ответила я. «А что мне будет за то, что я отвечаю на все эти вопросы?» Наконец она догадалась, что у нее тоже появился рычаг влияния. «А чего вы хотите?» — вмешался в разговор Арнхольд. «Увидеться с моим драконом», — не задумываясь, выпалила она. «Исключено», — фыркнул мой телохранитель. «Я вынуждена с ним согласиться». «Мелисса, вы можете выторговать себе жизнь», — осторожно посоветовала ей я. «Не понимаю, дядюшка Варгана ее что, приворожил?» Даже находясь в патовой ситуации, она продолжает думать только о том, как увидеться с этим ничтожеством, который даже ничего ей не обещал. «Варган не оставит меня в живых», — она обреченно опустила взгляд. «Поэтому хочу в последний раз увидеть свою любовь». «Варган не убийца женщин», — заявила я. Я ему не позволю лишить вас жизни. За вашу любовь поручиться не могу. Он вряд ли переживет эту историю. Но вас я смогу вытащить из темницы». Арнхольд странно на меня посмотрел. «Возможно, мне не следует раздавать такие обещания. Но я чего-то уверена, что не позволю Варгану казнить эту женщину. Кого угодно, только не ее. Мелисса этого не заслужила». «Зачем?» – прошептала женщина одними губами. «Зачем мне жить, если его не будет в этом мире?» «Мелисса, он даже не любил вас», — закатила глаза я. «Он хотел найти суженую в другом мире». «Но я надеялась, что его суженая я», — ошарашила меня Мелисса. «Мне казалось, ритуал демонов укажет на меня, и...» Она замолчала. «Он все поймет». «Вы же понимаете, что он не оценит вашего поступка», — попыталась достучаться я. «Вы молодая женщина». Еще встретите свою любовь. Ладно, черт с ней с любовью, сдалась я. Просто живите. Я уже говорила с Варганом, он согласен отослать вас подальше с глаз долой, если желаете. Вам могут найти мужа. Мне никто не нужен, отрезала Мелисса. Ладно, не стала спорить я. Так что насчет энергии межмирового пространства? Энергия? Я ее почти не чувствовала, пожала плечами Мелисса. Помню, в воздухе витало что-то особенное, неуловимое, будто какой-то газ, вспомнила она. Газ? вопросительно изогнула бровь я. Такого ответа точно не предполагалось. Он чем-то пах, как воздух перед дождем, ответила Мелисса. А вот это уже что-то. Скорее всего, пахло озоном, забормотала я. Формула озона три атома кислорода. Атомная масса кислорода Пятнадцать девяносто девять Значит, коэффициент будет равен примерно... Я уткнулась в свою тетрадь и принялась считать. Весь мир перестал существовать для меня. Остались лишь уравнения и формулы. «Марина», — осторожно позвал меня мой телохранитель, «ты узнала все, что хотела». «А? Что?» — встрепенулась я. Арно взял меня за плечи, вежливо кивнул Милиссе и повел меня к выходу. Я рассеянно махнула ей на прощание, но Арн не остановился и настойчиво вел меня к выходу. «Да, узнала, да», – рассеянно закивала и захлопнула тетрадь. «Нельзя ли перевести Мелиссу в более комфортные условия?» – спросила я у Арна. «Она здесь одна среди мужчин, еще и перегородок нет. Это же невыносимо!» «Давай дождемся Варгана», – ответил он, когда мы вышли на улицу. «Но ведь ты второй человек в этом замке. «И можешь все, «Арн, прошу, переведи ее оттуда», — взмолилась я. «Куда? В гостевые покои?» — с издевкой уточнил он. «Да хотя бы. Должно же в этом дворце быть хоть что-то. Такая махина, а комфортабельной камеры нет». Я указала рукой на замок, расположившийся прямо на горах, словно кот. Впечатляющее зрелище, но я вынуждена большую часть времени проводить в помещении. «Я попробую». Сквозь зубы процедил Арн, всем своим видом показывая, как ему не хочется этого делать. «Знаешь», — резко остановилась я с восхищением, глядя на горы, — «я не хочу возвращаться в библиотеку. Скажи, мы можем пойти куда-нибудь прогуляться?» Арн оказался удивлен моим вопросом.